Настя. Весна 1990 года. СССР. Южно-Российск. Настя и Кирилл Никитич договорились увидеться на следующий день, решить, что делать дальше. «Может, на набережной встретимся?» — предложила Настя. «А то я и с морем еще не поздоровалась. Только с балкона на него смотрю». Кирилл Никитич покачал головой. — Нет, не нужно, чтобы нас вместе видели. Город маленький, я тут личность известная. Люди сразу гадать начнут, что это за прекрасная барышня рядом со стариком, а нам разговоры ни к чему. Я лучше сам к тебе зайду, пораньше, часиков в девять и пришел ровно в девять, как обещал. Настя даже кофе выпить не успела, и теперь отчаянно зевала. Выспаться ей не удалось, всю ночь кошмары накатывали. Будто давешние подростки, на которых она так опрометчиво накричала, подкарауливают ее в подъезде, хватают за руки. В общем, раз пять она в ужасе просыпалась, ходила на кухню запивать страхи кипяченой водой. А Никитич, наоборот, выглядел бодрячком, куда лучше, чем накануне. Глаза горят, морщины разгладились, даже, кажется, седины меньше стало. — Как для стариков важно, когда они нужны кому-то! — мимолетно подумала Настя. Или он просто выспался хорошо? — Значит, так, Анастасия! — сообщил ей дед. Тетрадь Челышева я уже изучил. — Когда и вы успели? — изумилась Настя. Расстались они вчера сильно за полночь, а сейчас только девять утра. — Как когда? — дед вопросу удивился. — Ночью. Я ж так понял, у тебя счет не на недели, а на дни идет. — Ну, — смутилась она. — Счет, конечно, наверное... Опять вплелось в речь это типично московская, конечно, наверное, идет на дни, но это, в конце концов, не ваша, Кирилл Никитич, проблема. Ну, то есть, не до такой степени ваша, чтобы ночами не спать. «Не ваша проблема!» — передразнил ее дед. «Не люблю я этой фразы. Твои проблемы — мои проблемы. Ладно?» «Он и английский знает, уйдет, дают Правда, акцент ужасный, хуже, чем у Сеньки. — Ладно, — слабо улыбнулась Настя. — Спасибо вам. — Спасибо, я пока не заработал, — внушительно сказал дед, хотя чем черт не шутит. Может, получится у нас с тобой с этим лекарством. Я в этот эликсир, признаюсь, верил не особо. Был грех, посмеивался над Николаем. Но сейчас, как тетрадь прочитал... А, в общем... «Дельные вещи он пишет, а, главное, результаты апробации весьма обнадеживающие». «Значит, это не просто легенда?» — сказала Настя так тихо, что думала, дед ее не услышит. Но тот не только расслышал, но и понял, что она имела в виду. «Гарантий, конечно, никаких. Понимаешь, я внимательно изучил данные по контрольной группе и вот какую картину увидел» стойкого улучшения у большинства пациентов Николай не наблюдал. Рваные какие-то результаты. У некоторых значительный положительный сдвиг, а у других результат нулевой. Было бы куда лучше, если бы улучшения хоть минимальные наблюдались у всех. Но такого, увы, не случалось. Значит, о панацеи Речи не идет. От рака не может быть панацеи. Но иногда, иногда его пациенты действительно выздоравливали. Полностью. — Я не буду об этом думать, — воскликнула Настя и тихо добавила. — Слишком страшно, что мама не попадет в это иногда. — И не думай, — кивнул Никитич, — лекарства мы с тобой изготовим. А дальше... Бог в помощь. Кстати, технология там элементарная. Вдвоем справимся. Я за главного, ты за лаборанта. Особого оборудования и реактивов тоже не нужно, так что лаборатория сойдет любая, хотя бы даже в нашей больнице. У меня там полно знакомых. Зайду сегодня, договорюсь. — А Катранов ловить когда? — загорелась Настя. — Я тоже с вами поеду. — Ловить? — «Завтра на рассвете. Сегодня я с Настей проверю. Только тебе в море делать нечего. Холодно еще. Да и насчет рыбалки ты полный ноль. Жаль, Арсений с тобой не приехал. Если б я с собой взял его...» Снова Арсений раздраженно подумала Настя. «Просто какой-то южно-российский герой». И сама не поняла, зачем вдруг наябедничала. — Да уж, Сеня, специалист еще тот. а Однажды мы с ним рыбы вместе, — подчеркнула она, — наловили. А уху он самолично взял сварить. И сварил. Вместе со всеми потрохами даже глаза из голов не выковырил Я ложку черпаю, а на меня глаза смотрят. У меня чуть инфаркт не случился. А уж горечь-то! Никитич только усмехнулся. А что ж ты хочешь? Наше мужское дело — ловить, а варить — это уж ваше, женское. Потрошила бы рыбу сама. не Я и ловить-то боялась, призналась Настя. Не могу смотреть, когда они глазами вращают и задыхаются. А потрошить еще больше боюсь. Однажды попробовала, а рыба как? Прыгнет прямо на меня. Жива еще была. Я потом ревела весь день. Ну? «И какой из тебя рыболов?» — подвел итог дед Кирилл. «Значит, все. Договорились. Останешься дома, гуляй, отдыхай, а завтра к вечеру встретимся у больницы, скажем, часов в шесть». «Ладно», — согласилась Настя и прибавила. «Вы только про это, про селекцию не забывайте». Дед посмотрел на нее насмешливо. «Не забуду. А знаешь, как мы поступим?» Тех катранов, что для лекарства не подойдут, я тебе принесу. Почистишь и сваришь уху. У них, правда, чешуя жесткая. Спасибо, не надо, поспешила отказаться Настя. Проводила Никитича, и лентяйка, какая же она лентяйка, снова завалилась в постель. На душе было легко. Вот повезло с этим дедом. Будто ангел-хранитель ее вчера подтолкнул бежать на набережную. И как же все хорошо сложилось! Она себя словно Жанна Д'Арк повела, впервые в жизни бросилась, так сказать, на амбразуру. Конечно, Никитич ею очарован. И, разумеется, теперь сделает все для девушки, которая не испугалась толпы подростков и бросилась ему на выручку. И еще, надо признаться, Хорошо, что в лице Деда нашелся не только единомышленник, но и начальник. Ура! Она, Настя, больше не главное, не ответственное лицо. И теперь не нужно нервничать, принимать решения и волноваться за успех мероприятия. Никитич человек опытный, ответственный и авторитетный. Командует с удовольствием, а её дело только подчиняться и верить, что все будет хорошо. Второй день Настиной командировки прошел абсолютно бездарно. На улицу она так и не выбралась. Навалились на нее то ли усталость, то ли простуда, то ли банальная лень. И Интересное такое состояние. Ничего не тревожит и ничего не хочется Будто она одна на всем свете, но одиночество совсем ее не угнетало. Наоборот, хорошо. Никто не дергает, не отвлекает, ни о ком думать не надо. Только Николеньку изредка и вспоминала, а про работу или про синьку, например, забыла напрочь. Да ну их всех. Надоели. Целый день Настя валяла дурака. Смотрела телевизор. Листала старые журналы, наблюдала с балкона, как плещутся волны. Еще и погода испортилась, тучи опускались все ниже, ветер яростно качал тополя, гнал по асфальту бурунчики пыли. Вот противный ветрище, холодный еще такой. А как его тут называют? «Морячок», — кажется, — вяло думала Настя. «Бедный Никитич» сладко небось, в такую погоду со снастями возиться. И малодушно радовалась, что ей никуда идти не надо. Сиди себе дома, в тепле, уюте. Насте очень нравилось в квартире Челышевых. Да чего же здесь спокойно? Нервы так и отдыхают. И вот еще что интересно. Нигде ни следа запустения просто какое-то заколдованное место. Уже больше года, как в квартире, никто не живет, а такое ощущение, что хозяева просто вышли прогуляться на набережную или на рынок. Настю иногда просто мистический ужас охватывал. Лежит, например, на диване мужская рубашка. Настя точно помнит, что рубашка Николая Арсеньевича. Сеньке она не подошла, не влезла. Как раз прошлым летом, в 89-м, примеряли. А потом, разумеется, снова убрали в шкаф, но сейчас рубашка почему-то опять валяется на виду. И более того, до сих пор пахнет дедом Николаем Арсеньевичем, соляркой, морем и одеколоном Саша. Почему? Неужели запахи за столько лет не выветрились? И вообще, кто эту рубаху из шкафа вынул? Непонятно. Или вот бабушкина брошка, тускло-рубиновые камушки в оправе под серебро. Больше года лежит на столе, больше года ее никто не носит, она брошечки брошечке ни пылинки. А может, я с ума спятила, думает Настя. Может, мне все это мерещится. Но ведь когда мерещится, то должно быть страшно а ей, наоборот, приятно. Кажется, что Сенькиной дедушка и бабушка Николай Арсеньевич и Татьяна Дмитриевна вроде бы живы и вроде как ее поддерживают. Фантазии у меня под стать Николенькиным, осуждала себя Настя. Но, с другой стороны, может же она хотя бы иногда пофантазировать. Ну, хотя бы Один день в году. Я, наверное, у себя в Москве просто устала, — думала Настя. И работа, и ребенок, и ужины готовить, и очереди в магазинах выстаивать. А тут расслабилась, вот в голову всякая ерунда и лезет. Мистику себе всякую придумываю, тоже мне, Стивен Кинг. Ну, подумаешь, лежит на диване дедова рубашка. Значит, я ее прошлым летом просто в шкаф убрать забыла. А бабушкина брошка? А черт ее знает, почему она не запылилась. Пыли-то в квартире вообще нигде нет. Может, сюда какая-нибудь соседка заходит и наводит порядок. Надо у Сеньки спросить. Вот схожу завтра на почту, позвоню ему и узнаю. И она со спокойной душой отправилась спать.